«А чего же у меня так на душе тяжело? Может, просмотрел чего? Но что? Нестабильности магического фона не чувствуется. Или не в складе дело? Тогда в чем? Домов поблизости раз-два я обчелся, четырехэтажный административный корпус за речкой метрах в 150, если что, вера нас прикроет. Покачав головой, я побежал к складу. «Чего так долго?» Придерживая рукой положенные на ограждавшую мутный поток бетонную плиту, автомат повернулся к мне Хан. Осматривался. Изучавший створки ворот склада, Дмитрий спрыгнул с пандуса и подошёл к нам. Заклинило номер твари не открыть. Колдун передал, что внутри никого, сообщил ему Хан. Мы на позиции, раздался у меня в голове голос Гриши. Готов, отозвался Ельцин. Я тоже вступила в перекличку Вера. На позиции наши ворота закрыты, закрыв глаза, проинформировал Григорий Хан. Заходим внутрь. Хан, контролируй обстановку, распорядился Григорий. Дима, живо на угол склада, та сторона твоя. Дмитрий убежал исполнять приказ. Я держу окна, Хан почесал щеку и осмотрелся по сторонам. Твой дом напротив. Мы внутри. Вновь вышел на связь Григорий.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 Совершенно не скрываясь, на высокое крыльцо административного корпуса вышел парень в белой балонивой куртке с длинной трубой на плече. Блин, она ж магией по самое не могу залита. "Хан!" заорал я и, поймав парня в оптический прицел винтовки, открыл стрельбу. Выстрел, выстрел, выстрел. Пластиковые гильзы клацая ударялись о бетонную плиту и отлетали в воду. "Стой, гадёныш!"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 Оглушённый взрывом, я сплёвывал нивесть, как оказавшийся во рту песок, и не обратил внимания на сообщение Веры никакого внимания. Оказавшийся сплетённым совсем из другого теста хан ухватил меня за плечо и проорал прямо в ухо: "Огнеметчики ранили, живо за ним нас прикроют!" Действительно, по нам больше не стреляли. Сейчас выстрелы раздавались на другом конце склада. Быстрее они уходят.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 Что-то неразборчиво прокричав, Хан побежал куда-то дальше. За ним рванул Дмитрий, но у меня даже не нашлось сил повернуть голову и посмотреть ему вслед. Да что такое с ушами? Гул сплошной, ничего не слышу, и колено болит, сил нет. Блин, совсем развалинный стал. Я несколько раз похлопал себя ладонями по ушам и перевёл взгляд на огнемётчика.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 Надо бы нам отсюда уматываться, а то на пожар обязательно кто-нибудь припрётся. Ну что? Присев рядом с трупом на корточки с уже знакомой металлической пластинкой в руке, спросил Гриша у вышедших из административного корпуса Ханна и Дмитрий. "Поста. Уходим". Гриша посмотрел на вспыхнувший на металлической пластинке красный огонёк, встал и пошёл к мосту. "Труп здесь оставляйте". "Хрен его вольёт, бегаешь", остановился напротив меня Хан.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 Ах ты щегол, да я тебя! Хан замахнулся, но его остановил оклик Гриши. Выругавшись, он развернулся и зашагал к конопату ему. Я убрал палец со спускового крючка, поднялся на ноги, повесил винтовку на плечо и нетвёрдой походкой пошёл догонять остальных. Слух полностью так и не восстановился, и поэтому разговор Гриши и Хана доносился до меня лишь частично. Не трогай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 Иннем он в Лудине после ранения от рейнджеров откупился, и теперь его разыскивает Штоц. Штоц? Да. Ворон пытается выйти на производителя мозговёртов, зачем пока не знаю. Я замолчал, выдав заранее заготовленную полуправду. Пойди и всё это Илья и сам должен знать. Так что я и Ворона не сдал, и уж Штоц, глядишь, проблем прибавится. Самого его не нашёл? Нет, даже не моргнув, соврал я. Хорошо. Завтра у юго-восточных ворот в 10, и не опаздывай. Илья отвернулся от меня к карте форта. Я вернулся к стулу и проверил винтовку. Порядок. Надо только перезарядить. А операция, значит, в Рудном. Очень интересно. Выходит, я не ошибся, предположив, что нужен Илье в качестве проводника. Одно странно. До Рудного рукой подать, и дорога хорошая. Могли бы и своими силами обойтись. Или что-то ещё намечается. В любом случае надо делать ноги до того момента, как в моих услугах пропадёт необходимость. А вот ещё вопрос весьма серьёзный. Когда срываться? До операции или после? Ладно, по обстоятельствам определюсь. Всё. Надо пойти шмотки из арсенала забрать и валить отсюда. Мне ещё с ночлегом что-то решать придётся. И патронов неплохо подрезать бы, раз Григорий разрешил.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 Ах ты! Так тебе разедок, Илья, подонок. Глубоко вздохнув, я попытался успокоиться и медленно вложил документы обратно в конверт. Да, сделал он меня, технично сделал подъёмное, блин, 500 руб. Ага, как же. В приказе от 29 декабря от чёрным по белому написано: "с сохранением жалованья". Да мне последние месяцы рубли по 50-60 закрывали, плюс пайкавые. То на то и выходит. Получается этот нехороший человек мне моё же жалование под видом подъёмных и впарил. Кое-как успокоившись, я решил, что всё не так цинично, как мне показалось. Деньги-то мне выплатили. И какая разница, под каким соусом я ведь их получил и уже между прочим потратил.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 И если не сложно, скинул она на пол тяжеленный рюкзак девушка. А то пока дотопали до пру спину сорву. Бери мою сумку. Я поднял рюкзак, просунул руки в лямки и чуть не крякнул. Тяжеловастенько. Ничего, не переломлюсь. Тем более, что дотопалей двух девятиэтажных общак дружины, отсюда не так уж и далеко. Да и Костя там рядышком живёт. Глядишь, опять к нему на ночь забурюсь.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 Неужели так подозрительно выглядим? Каждый раз документы делали своё дело, и мы спокойно шли дальше. Что ни говори, с кивой на кармане жить хорошо. Пока тащились до общаги, разговорились, и я, хоть особо не расспрашивал, узнал, что пулевой стрельбой Вера занималась ещё со школы, а в приграничье угодила этой весной. При выборе между сёстрами холода и дружиной, она колебалась недолго и последние 2 месяца работала на Илью. Не подходик тополям меня уже пошатывало, по спине ручьём тёк пот, а в голове шумело. Похоже, от контузии я отойти ещё толком не успел. Мне бы сейчас водички холодной, ведра два. Это аж какой, прохрипел я. Если выше третьего сдохну. Второй, несказанно обрадовала меня Вера. В актёр с недоумением оглядел мою грязную одежду и измученную физиономию Но узнав Веру, ничего говорить не стал. Не это просто замечательно. Сила на выяснение отношений у меня уже не осталась. "Заходи, хоть чаем угощу", предложила девушка, оценив мой измученный вид. "Да ну, чего смеяться? Загажу тебе всё". Я скинул рюкзак у самого порога и потянулся за сумкой. "Куда ты пойдёшь в таком виде? Иди переоденься в ванной, там халат висит, а я сейчас чай заварю". Вера утащила мою сумку на кухню. Усталость взяла своё, и решив не выделываться, я снял ботинки и пошёл в ванную. А ничего здесь чистенько. Куда одежду только сложить? А, прямо в ванну и кину, точно ничего не устряпы. Сложив джинсы, куртку и рубаху в чугунную ванну, сильно обколотую белой эмалью, я задумался, но всё же к обору с пистолетом решил с собой не брать и повесил её на крючок.